Глава 10. Дилемма судьи Кэннона. В остекленевших глазах Патрика отражалось звездное небо. Шок от внезапности произошедшего прошел, и его сменили вопросы. Как много успел услышать о Кари? Что, если он был свидетелем нашего обсуждения спящих? Все это время незримо находясь рядом. И успел ли Патрик, умирая, принять мое предложение? Ни на один из вопросов ответов я не получил. Пустынная окраинная улочка жила, осветилась факелами, и лязг доспехов известила приближение стражи. Меня окружил сразу десяток городских стражников, один из которых ощупал труп Патрика. «На землю!» — протяжно рявкнул чей-то властный голос. «Руки за голову! Не двигаться!» Меня сбили с ног, скрутили и обезоружили. Схватив за волосы, стражник приподнял мою голову и в нос ударил запах мяса и лука. Кривя губы, уже знакомый старший стражник Гейл с ненавистью вперился мне в лицо. «Гость три стада Скиф, ты обвиняешься в преднамеренном убийстве почетного гражданина города, бывшего капитана патрульного отряда стражи Патрика О'Грейди», — объявил он. «Тащите его в тюрягу, ребята! Это не я, стражник Гейл!» — заорал я, придя в себя. «Я видел, кто это был! Это сделал!» Жесткий удар под дых не дал мне договорить. Гейл больно схватил меня за уши, резким ударом лбом сломал нос и, бешено вращая глазами, проревел. «Заткнись, твою мать! Пасть раскрывать будешь только тогда, когда тебя спросят!» В тот же час моя репутация с городом рухнула до состояния враждебности. Мелькнула была мысль активировать жуткий вой и сбежать из города, но я ее отмел. «Это станет равносильно признанию вины». а лучше посмотреть на дальнейшее развитие событий. Разумеется, я отказался от идеи перебить стражу. После такого о городах содружества можно забыть навсегда. Единственное, что меня утешило, так это то, что Патрик все-таки успел. Обычно уведомления всплывают перед глазами сразу, но конкретно эти, связанные с богами, были отфильтрованы, и я их увидел, только промотав логи. Патрик Огреди принял ваше предложение стать жрецом спящих богов. Он успел. Видя, как Патрик дергается под серией кинжальных ударов убийцы, я интуитивно среагировал и кинул ему запрос. И тот его принял. Вслед за этим уведомлением шло другое. О том, ради чего и затевалось жречество Патрика. Погиб единственный жрец спящих Патрик О'Грейди. Спящие боги решили вмешаться. Их воли и силы бегемота — Единственный жрец культа будет возрожден через 23 часа 58 минут 21 секунду. Облегченно вздохнув, я все же вступать в переговоры со стражниками более не решался. И молчал все то время, пока меня тащили в тюрьму. Только бы дождаться возрождения Патрика. А там остается надеяться, что его чудесное явление восстановит мою репутацию с городом. Кто меня так подставил, натравив мирно пировавших в таверне стражников, можно было не гадать. Демонстративно проявив великодушие, полинуклеотит затаил злобу и однозначно будет и дальше гадить во всем, в чем сможет. А что может быть хуже, чем облом уникальной квестовой цепочки и минусовая репутация с единственным городом нашей песочницы? Единственным населенным пунктом, где обычный игрок может закупиться и распродаться на аукционе. Учинить экипировку, передохнуть, навестить учителей и получить квесты. Вот только эта сволочь не учла одного. Игрок я далеко не обычный. За квартал до тюрьмы я вспомнил, как Гейл вымогал у меня три медика, чтобы отпустить без суда запорванное платье Висты. И решил попробовать договориться. Подумал, что это может помочь вернуть репутацию. Да и когда еще проверять, как работает мой навык убеждения, как не сейчас? «Сэр, у меня есть деньги». шепнул я в затылок, идущему впереди Гейлу. «Может, решим вопрос без участия судьи? Ночь на дворе? Зачем беспокоить старого человека?» Меня словно не услышали, и тогда я озвучил сумму. «Тридцать золотых, сэр. А если подождете, то будет и больше». Гейл резко остановился, и ведущие меня стражники встали как вкопанные. Старший подошел ближе. По его лицу было видно, как в нем борются алчность и что-то еще. Он поиграл с желваками и миролюбиво произнес. «Ты мне тут не с церкой. Можешь звать меня Дэвид. По правде сказать, за любого другого горожанина мы, возможно, и договорились бы. Убийца». «Впрочем, это еще не доказано, Скиф. Но капитан Грейди не любой другой. Так, ребята? Так точно!» Раздались голоса вокруг. «Он наш!» «Вот именно!» — кивнул Гейл. «У нас бывших не бывает!» «Я и сам горжусь мистером О Грейди, воскликнул я. «Мы с ним весь вечер провели вместе. Спросите, кого хотите. Нас многие видели, сэр. Дэвид. Мы собирались пойти вместе с ним на поиски преступников, досаждающих горожанам. Тех, за чьи головы объявлена награда. Мистер О Грейди хотел бросить пить и вернуть себе былое уважение. Любой искатель истины это подтвердит». «Это так не работает», — поморщился Гейл. «Искатели истины не привлекаются судьей для разрешения дел между гостями Тристада и городом, Скиф. Там, где речь идет о горожанах, их способности бессильны». Похоже, этот функционал для разрешения споров только между игроками. Безна. Все-таки мне очень не хватает фундаментальных знаний об игре. Ведь было бы иначе с «Искателем истины», вряд ли Большой пост стал бы придумывать эту комбинацию. Она ударила бы по самой аксиоме. Член клана, возглавляемого кандидатом в городской совет, убивает почетного гражданина города. Не лучший расклад для их шансов на выборах. Сэр, неужели нет никаких вариантов? Я клянусь вам, что не виновен. Да и как бы я смог убить мистера О Грейди? Вы посмотрите на меня, Дэвид. Да я бы даже поранить его не сумел. Гейл скептически оглядел меня, оценил уровень и несколько виновато произнес: Понимаешь, Скиф, наводка на тебя сверху пошла. «Дело на особом контроле, так что не выгорит никак». Резко отвернувшись, он дал команду продолжать движение. «А если я снова заговорю, разрешил сломать мне руку». О том, что это он так своеобразно пошутил, можно было догадаться только по гоготу конвоиров. Я шел, опустив голову, и возле портала Винст, в правое крыло тюрьмы, периферийным зрением заметил скалящегося Атиякари, реального убийцу. Похоже, сегодня его смена по наблюдению за мной. Если они решили наблюдать постоянно, то мне впредь стоит быть осторожным и хорошо проверяться, активируя проклятие нежити. Небольшое помещение зала суда находилось прямо в здании тюрьмы. и Из него вело два выхода — в тюремные камеры и на волю. В тюрьме Гейл передал меня из рук в руки уже знакомому седовласому тюремщику-древнику. Тот за весь путь до зала суда не вымолвил ни слова и, лишь оставив меня, одними губами произнес — «Удачи, Скиф!» Сам он встал рядом. Меня тут же окружило энергетическое поле, а ноги сковали магические кандалы. Более того, теперь я не мог не выйти из ДИСа до оглашения приговора, не сказать что-либо. Мои уста запечатало заклятием безмолвия. Никакой торжественностью не пахло. Слабо освещенное помещение, щадящие факелы на стенах, нетерпеливо переминающиеся охранники, зевающий судья Кэнон, которого, похоже, выдернули из постели, Но хуже всего было то, что на мне повис дебаф усмирения. Все характеристики и навыки снизились в 10 раз. Понятно, что убедить судей в собственной невиновности мне не удастся. За короткой трибуной рядом с престарелым Кенноном находился начальник тюрьмы Купер. Он что-то прошептал судье на ухо, и тот без лишних церемоний огласил. «Гость города Тристада Скиф, вы обвиняетесь в преднамеренном убийстве почетного гражданина Тристада Патрика Огрейде». «Вам есть что сказать в свое оправдание?» «Подонок!» — выкрикнул Купер. «Мерзавец! Тишина в помещении!» — призвал судья. Каким бы хилым и болезненным ни казался Кэнон, голос у него был командирский, густой и басовитый. Я лихорадочно думал. Говорить о грядущем возрождении Патрика нельзя, ведь тогда потребует объяснений, и мне придется признаться в том, что я основал культ спящих. Нет, лучше вести себя, как обычный игрок. «Я не виновен, господин судья!» Заявил я, едва спало заклятие безмолвия. «Мистера Угрейди убил не я!» Судья недоверчиво склонил голову на тонкой старческой шее. Пошамков губами, он спросил. «Если хоть кто-то, кто может подтвердить ваши слова, обвиняемый?» «Кроме нас с Патриком Угрейди и убийцы по имени Атьякари, рядом никого не было, господин судья». «Но, возможно, кто-то из жителей...» «Достаточно!» Взревел начальник тюрьмы Купер. «Господин судья, давайте не будем затягивать с приговором. Гость Тристада, именуемый Скиф, за все время пребывания в городе не показал себя ни с единой хорошей стороны, не заслужив ни достойной репутации, ни уважения горожан. И на вашем месте...» «Я бы вас попросил!» Недовольно проговорил судья, прерывая Купера. «Вы не на моем месте, Слава Нергалу!» Командовать будете у себя в тюрьме, а у нас здесь справедливый суд. видите свидетеля. Обернувшись, я увидел, как, осклабившись, в зал суда входит Карри. В тот же момент я понял, что мне ничего не светит, и стал пытаться предугадать, как игровая механика накажет за убийство НПС. Минусовая репутация? Изгнание из города? Несколько суток в тюрьме? Работа на рудниках? Денежный штраф? Головорез из Аксиомы тем временем соловьем пел о том, как он прогуливался по ночным улицам, наслаждаясь тишиной и сочиняя поэмы в честь этого прекрасного города, как вдруг заметил, что некий игрок, в котором он опознал меня, оскорбляя и избивая, клеймит беззащитного городского попрошайку. а Кари хотел вступиться, но не успел. Беззащитный мистер о Грейди, к слову, почетный гражданин города, уже пал под смертельными ударами моих кинжалов. Немешка, Тия Карри побежал к ближайшему патрулю городской стражи, одновременно передавая по амулету связи своим друзьям, чтобы те срочно прислали подмогу. Вступать в единоборство он не рискнул, зная о моих преступных наклонностях. На этих словах он запнулся. Перехватив скептический взгляд судьи, понял, что перегнул палку в своих показаниях и стушевался. «Не, ну правда, господин судья!» — воскликнул убийца. «Этот скиф знаете, какой зверь?» «Он во всем и прославленного воина-утес одними кулаками уложил». «Одними руками?» — переспросил Кеннон и обратился ко мне. «Стало быть, вы мастер безоружного боя, обвиняемый?» «Логичный вопрос. Досмотр тела убитого показал, что он был заколот кинжалами, но никакого оружия ни на месте преступления, ни при досмотре не выявлено. При вас найдены лишь кастеты, коими порезать, насколько я понимаю, довольно проблематично». «Свидетель, как это соотносится с вашими показаниями?» «Да мне откуда знать, господин судья!» Удивился Атья Карри. «Темно было, может, и не кинжалы-то были!» К судье склонился Купер и, активно жестикулируя, стал что-то шептать. Старик покивал. «Хорошо, принимается!» Он посмотрел на меня. «Обвиняемый, прошу вас предоставить полный доступ к содержимому вашей сумки». «Равенство в действии». «Неписи не только знают о нашем внепространственном инвентаре, но и сами его активно используют». Я снял рюкзак, открыл доступ к судье и, дождавшись отключения энергетического поля, передал древнику. Охранник, в свою очередь, отнес рюкзак к Кэнону. Тот брезгливо покопошился внутри и достал огромный, размером с качан капусты, глаз Скорпиона. Нергал лучезарный!» Кеннана передернуло, и он отбросил глаз на стол. «Что это такое? Глаз Мракиса? Того самого, что захватил Олтонские каменоломни? Какое отношение вы имеете к этому, обвиняемый?» «Самое непосредственное, господин судья. Я был в группе тех, кто изгнал зло из глубин Олтонских каменоломен». Насколько я понимал механику таких инстов, после того, как мы побили Мракиса, инстанс из активной фазы перешел в пассивную. Он остался доступен для прохождения другим группам, но уже не влиял на окружающий мир. «Грубо говоря, шахтеры теперь работали там спокойно. По крайней мере, до тех пор, пока не начнется новая фаза». «Да?» — негромко хмыкнул древник, на его услышали. «Неожиданный поворот. Насколько я помню, Уайтекер много чего обещал за ликвидацию Скорпида. Две с половиной тысячи золотых, если я не ошибаюсь, и...» «Умолкни, сержант!» — Гаркнул Купер и уже спокойнее продолжил. «Один гад прикончил другого, ничего более!» «Нам это, конечно, на руку, но не оправдывает убийство уважаемого Огрэйди, судья Кэнон». Первый советник Уайтекер прямо дал понять, что «Передайте господину Уайтекеру мои искренние пожелания не лезть в чужой огород». Кэнон одарил начальника тюрьмы таким презрительным взглядом, что тот заткнулся и больше говорить не пытался. Я же ломал голову, пытаясь понять, как Аксиома достигла такого влияния в городском совете, что Айтекер пытается лоббировать их пожелания. Тем временем судья продолжал, и его бас монотонно заполнял помещение. Однако стоит признать справедливость слов господина начальника тюрьмы. С тем, что в свете рассматриваемого дела былые заслуги нельзя рассматривать как весомое, я, пожалуй, соглашусь. Но все же приму во внимание это деяние обвиняемого. Итак. Он откашлялся, отпил воды и продолжил. Выслушав все стороны, я пришел к выводу, что вина Скифа в убийстве Патрика О Грейди не доказана. Кеннон нахмурился, заметив мою улыбку. «Не спешите радоваться, обвиняемый. Ваша вина не доказана, но также не доказана ваша невиновность. А потому я передаю правосудие в руки богов. Решение суда — Ордалия!» Он грохнул молотком по столу. Привести приговор в исполнение. Увести обвиняемого. Ожидая, когда древник освободит меня, я заметил, как Купер не скрывал радости, потирая руки. Судья повернулся к нему. Что, Эдвин, много у вашего брата там скопилось? Все камеры забиты, господин судья. Под завязку. Как раз завтра после полудня очередное испытание. Это хорошо. Удовлетворенно произнес судья. Это хорошо. Рядом раздался смех. Парень из Эксиомы встал рядом и фальшиво посочувствовал. «Ты попал, Скиф!» После Ордали обычно начинают заново. «Да что там такое?» «Там закрытый данж, забитый преступниками со всего Диса. По разным причинам казнить их не могут, поэтому отдают все на суд богов». Через порталы закидывают в одну локацию. Они есть во всех тюрьмах Диса, порталы односторонние. До тех пор, пока в живых не останется только один. Ну или как-то так. Сам я там не был, как ты понимаешь. А в чем подвох-то? Ну пусть убьют меня там. Так я воскресну на городском кладбище, да и все, делов-то». «Видишь ли, Скиф?» — ухмыльнулся Атья Карри. «Ты не воскреснешь».